Как только сгорала одна свеча, зажигали другую. На день требовалось шесть таких свечей. В процессе творческого мышления Рета, часы короля Альфреда начинали принимать неясную форму первого образа. Случилось так, что второй образ тоже имел форму спирали, и происхождение его тоже было связано с Англией. Это была знаменитая двойная спираль ДНК, структуру которой открыли Уотсон и Крик в 1952 году, за что они вместе с Уилкинсом были удостоены Нобелевской премии по медицине за 1962 год. С тех пор... Накоплено огромное количество экспериментальных данных, доказывающих, что ДНК является носителем кода жизни. Теперь перед Эретом было два образа, схожих между собой и вместе с тем совершенно различных, формально вполне подходящих для исследования с помощью рассуждения по аналогии. Для удобства Эрет воспользовался современной моделью часов короля Альфреда, которая представляла собой желтую в форме спирали свечу, размеченную горизонтальными коричневыми полосами на участке, соответствующие одному часу горения. Итак, свеча – это предмет, сделанный руками человека. Спираль – ДНК – очень большая молекула, часть живой клетки, и создавалась она в течение всего процесса развития жизни. Свеча может иметь несколько сантиметров в диаметре и несколько десятков сантиметров в длину. Молекула ДНК в ядре клетки человека имеет до метра в длину Но она столь микроскопически тонка и так плотно упакована в хромосоме, что занимает всего несколько сто тысячных сантиметра. Иными словами, если вообразить молекулу ДНК, равную в диаметре свече, и вытянуть ее, то длина ее составит около восьми километров, и последняя – Свеча сгорает и таким образом физически исчезает, а ДНК продолжает копировать самое себя в течение всей жизни клетки. Сходство между свечой и молекулой ДНК чисто внешнее. Обе имеют форму спирали и периодическую структуру. У свечи за полосой желтого воска Следует темно-коричневая полоса, затем снова желтая и так далее. У молекулы ДНК повторяются комплекты определенной последовательности четырех оснований – аденина, гуанина, цитозина и тимина. Здесь РЭД подходит к самому главному моменту в своих рассуждениях. Еще шаг, и анализ подсказывает очень важный вопрос. Спиральную свечу использовали для измерения времени. А не выполняет ли ДНК то же самое? Не использует ли клетка для измерения времени спираль ДНК? И снова целый поток вопросов. Не может ли повторяющаяся структура ДНК служить регулятором кода крошечных живых часов? Какую роль играла бы в этом процессе информационная РНК? Информационная РНК – это особый вид рибонуклеиновой кислоты, которая... Синтезируется в ядре и переходит в цитоплазму. Там она связывается с рнк рибосом и работает как матрица для синтеза фермента или какого-либо другого специфического белка.